Чем-то приглянулись ему Терентий Лукин, Гаврила Ворошилов, Алексей Черных и Михаил Москвитин. Баранов вежливо остановил выбор. Великий воин выбрал моих самых надёжных друзей. После обмена заложниками тучный тайон ступил на палубу. Был он примерно одного возраста с Барановым. Но ленив в движениях, две жидкие, но упругие, как китовые ус косицы торчали над душами обломанными рогами. Любопытные глаза на выкте, горбатый длинный нос. Был та ён одет по индийским понятиям шиком. Кроме одеяла, на нём намотано было вокруг бёдер аршина 3 алов английского сукна а наголых ногах бархатные потфорты. Шторм или какая другая беда занесла великого русского таёна в нашу бухту? спросил он. Русь штормов не боится, ответил Баранов через толмача. Привелошь меня желание поговорить с тобой и с твоим народом. А ещё мои мысли которые, я думаю, живя на кодьяке, всем известно, что косяки всегда помогают слабым народам. А те все время предают нас при любых наших затруднениях. Слабые, они и есть слабые. Бог сказал мне, плыви на ситху к сильному племени с ним дружи сильные не предают друзей а помогают в трудное время лутин черных ворошилов москвитин с гордом видом восседали в лодке у индейцев под охраной 15 стволов Дки тихо переговаривались между собой, разглядывая, чего бы у аманатов выиметь. Но ничего стоящего, кроме прокуренных бород, не видели. Москвитин полез в карман, вынул черкасский табак, набилым прогоревшую трубку и отдал кисетым дейцам. Баранов наполнил китайскую чашу ромом, Подал Тайону. Тот выпил, крякнул, повеселел. Не успел сунуть чашу за суконную повязку, Толмач перевел, чтобы Рыма Дарит ее гостю в знак уважения. Рубец на лице второго индейца Стал багровым. Черная бровь нахмурилась, Спустившись к щеке. Баранов вынул из мешка вторую чашу, наполнил и подал гостю. Робетс расправился, индиец подогрел, выпил и сунул чашу за пояс. Тайён и его близкие втиснулись следом за Барановым в каюту галеры. Вскоре снова показались на палубе, покачиваясь от выпитого. Нагруженные подарками, чаем, сахаром обвешенные с низками бисера. На голове толстого тайона красовалась треуголка. Сам он оставался в одних ботфортах. У рубца через плечо сюртук. Следом появился баранов, обернутый поверх камзола красным сукном. Парик его был посыпан пухом. Он отдал караульному оружие и сказал, что едет в гости к своему другу, к хати су толстому. С собой берёт Лукина, Ворошилова, Черных, Москвитина. Ио громче злопотали индицы, когда следом за Барановым в лодку спустили бочонок с водкой. Племянник и сын вождя остались на галере. Через час их мертвецки напоили и заперли в каюте. К вечеру на отмеле показалась большая индийская лодка. На судах проверили ружья. Отдыхавшая смена караула заняла свои места. Наши в Байдаре первым заметил остроглазый Прохор Егоров. Вон, Лукин, указал стволом. Байдара подошла ближе. Индейцы были вооружены, но неприязньи не показывали. В середине, подбоченясь, восседал Гаврила Ворошилов, завёрнутый в одеяло из рысьих шкур. Рядом Лукин в одной рубахе, на шее его болтался Прошкин крест. Не походило, чтобы их пограбили. Байдар откнулась в борт. Подвыпивший Ворошилов со связкой бобров скакнул на палубу. На нём не было даже исподнего, только стык прикрыт. Вот наменял, прихнувшись к ушами. Андрей, чивелёл ещё ведро спирт привести. А раскойничка здесь оставить. Васька крикнул на пакетбот Медведникову: "Иди сюда". Найдя глазами Прохора, тоже поманил к себе. Крест нужен для дела. Ты не бойся. Не променяем его. Лукин сняв с шеи крест, поцеловал и передал прохору.